Глава 10. А вот это даже очень интересно. Ну-ка ещё разок попробую. Хм. Полезная вещица, спору нет, а умение ещё полезнее. На самом деле можно было догадаться и раньше. Умение научило меня не только концентрировать ману, но и чувствовать её манипулировать, перемещать и концентрировать не только в теле или воздухе, но и в предметах. И это оказалось самым главным преимуществом. Странно, что система отнесла его к ремесленным, ведь благодаря этому я теперь невидимая, неосязаемая летучая базука. <звык> Огненный росчерк сорвался с давно забытой мной волшебной палочки и к прямо в морду беGNU. Тот как раз попытался пробежать к Егору по спинам своих товарищей, Но в момент прыжка был сбит. Собственно, одного выстрела хватило. Теперь нужно немного попотеть. Примерно одна единичка маны в секунду. Быстрее пополнять запасы предмета я пока не могу. Нужно будет поэкспериментировать и с другими, но сдаётся мне, результат будет плюс-минус схожим. Вот только что самое обидное, на каждую единичку маны переданную в оружия я трачу от пяти до десяти своих кровно заработанных точнее, высосанных из орды зомби и толпы людей. Своими редкими выстрелами я помог довольно слабо. Возможно, даже наоборот, больше помешал, так как на яркие вспышки света и хлёсткие щелчки прибежали зеваки. И вскоре людей наконец оттеснили к магазину. Больше всего досталось всё же главарю, как никак он был всё это время в самом пекле сражения, его рвали, грызли, кусали, царапали, но он всё равно стоял Посте на подгибающихся от усталости ногах. Спустя каких-то несколько секунд, когтистые теистые корявые лапы затарабанили по прозрачному щиту, а бойцы стали отбиваться при помощи копий. Откуда они взяли столько? Я столько наград скрёл, а их выпало раза два, и обчился. «Поначалу и вовсе только ножики и мечи получал. Выходит, кому-то резёт заметно больше. А вдруг где-то среди характеристик можно найти удачу? Я сколько живу, ни разу на неё не полагался. Всегда считал, что её попросту не существует. И в реальном мире так и есть. Ведь на понятие удача можно сварить хоть что угодно, но на деле она является лишь массой учтённых фактов. То же и с её полным отсутствием. Не бывает не повезло, бывает лишь не учёл чего-то. Но так было раньше. Теперь вокруг бродят ходячие мертвецы, медведи размером с грузовик, Люди ж пуляют огненные шары и ледяные глыбы, а по небу летают воробушки-убийцы. Каждый раз, как их вижу, аж колодком душу пробирает. Выходит, удача могла стать реальной. Кому-то на старте дали меч. Той же девке по имени Оля, если не ошибаюсь, которая стала приручителем и сейчас в моём посёлке занимается хрен, поймёшь, чем? Или взять магазинных. Им явно не через раз ножики упадали. Отсюда следует, что мне либо нельзя открывать награды, делегировав эту обязанность кому-то более удачливому, либо стоит прокачать эту самую удачу в потолок, она явно мне бы не помешала. Пять единиц. Осталось всего пять единиц. Поднажмите. Мои мысли оборвал истошный крик из магазина. Блять. Помочь что ли? Передохнут ведь идиоты. С двумя сотнями зомби справиться не могут, убогие. Нахер, — Спрятаться не на хер где Я появился прямо в магазине. Было там довольно немноголюдно. И основная часть как раз была занята отражением атаки. Пришлось дать подзатыльник главарю, отчего он окончательно потерял равновесие и громыхая металлической броне, рухнул на пол. идите отсюда, вы не справитесь", повторила чуть громче, хлопающему глазами и ничего не понимающему Егору. Кстати, а какой у него класс? Почему он не применил способности? Имя: Егор Михайлович. Уровень: 19. Класс: Завхоз. Необычный. Здоровье: 41% мана 93%. Состояние: ошеломление, кровопотеря, инфицирование, давращение 14 минут 34 секунды, истощение. Завхоз охренеть. Не думал, что и такое здесь есть. Но самое главное это кто-то выбрал по доброй воле, никто ведь не заставлял. Интересно, что даёт этот класс? Неудержимое желание тащить всё в дом. Так, да, неудивительно, что даже низкоуровневый обычный советник смог задеть тонкие струны душевной организации столь хозяйственного мужика и заставил попытаться отжать у меня голову. Говорю: "Ноги в руки и тащи всех своих убогих как можно дальше отсюда. На крышу заберитесь, запихив в дальний угол, плевать куда. Тут сейчас станет холодно". Я пнул его для ускорения и влил прямо в разину тету от удивления рот в флакон с красной жижей. Тот закашлялся, поперхнувшись живительной влагой. но В глазах его появилась хоть какая-то осмысленность. Интересно, а можно ли захлебнуться в зелье здоровья? Так можно придумать довольно интересную казнь. Пока я думал о том, насколько весело было бы утопить кого-нибудь в чайне с красной жидкостью, Егор окончательно пришёл в себя. Инфекция отступила. последствия кровопотери практически полностью исчезли, но мозг его по-прежнему не хотел соображать. Вот только думать ему и не надо. Аура страха, выкрученная на максимум, сразу отрезвила умы людей. И Все они, не сговариваясь, побежали в сторону прохода наверх. Действительно, надо было сразу так и поступить. Не знаю, насколько долго сможет продержаться заряд щита, но зомби эти закончатся явно раньше. Лёд начал покрывать всё пространство вокруг, и каждый вдох стал будто бы огнём прокатываться по лёгким. Изо Иортал меня повалил пар, что словно замирал, превращаясь в миллионы микроскопических льдинок. То же случилось и с ближайшим зомби. Вот только умирать они не спешили. Я специально подошёл к самому выходу и встал в считанных сантиметрах от хита. Вертицы с каждой секундой начали замедляться. Их окоченевшие мышцы хрустели, трескались, и сохшая гнилая кожа рвалась от непомерных нагрузок. Но всё равно те продолжали усиленно лупить по невидимой системной преграде. Насмотревшись безжизненные мёртвые глаза, что будто бы смотрели куда-то в пустоту, я достал из интерио пару святых гранат и легонько замахнувшись, бросил их за спины зомби. Две вспышки заставили меня на секунду прищуриться, и даже отсюда я ощутил, как разлилось тепло по моему телу. Как ни крути, а святая энергия полезна для здоровья. Энергия. А ведь можно было её сконцентрировать и попробовать сжечь мозги тварям точно до да будущих наград, и обязательно попробую. Первые ряды зомби выжили, но ненадолго. Вскоре гасила гасило в воздухе, и один за другим черепа зомби начали разбиваться в мелкую ледяную крошку, словно сделанные не были из хрусталя. Даже капельки мозгов не оставалось на моём оружии, что не может не радовать. Замедленные бегуны теперь не представляют угрозы. И потому совсем скоро, когда все подходы к магазину были расчищены, Я отменил действие своего классового навыка. Оставил только ауру холода, чтобы зомби были не такими ретивыми. Лёд, что появился словно из ниоткуда, постоянно примораживает сразу всех тварей в радиусе 50 метров. Обычные зомби встали уже через 10 секунд, не в силах вырваться из ледяного плена. Громилы же по-прежнему продолжают идти вперёд, но своими неловкими движениями оставляют за собой целую дорожку из покалеченных расколотых тел своих более слабых товарищей. Но я взял лук. Надо всё-таки тренироваться. Пусть солнце появилось из-за горизонта, но дом, около которого я принял бой, отбрасывает длинную тень. И потому в затылок разумной твари, которая это всё устроила, вскоре вбился чёрный, как смоль, наконечник. Получен уровень. Плюс один. Интересно, он был каким-то сильным или я попросту но убивал слишком много. Уклонившись от очередного выпущенного в меня шипа, я пальнул в ответ прошив последнего оставшегося в живых стрелка, Даже забыл про них. А ведь твари-то опасные. Если бы не подсказка плаща, было бы во мне на одно отверстие больше. Просвистевший мимо костяной отросток заставил вспомнить о том, что это никакое не развлечение не игра. Расслабленность даже в таком плёвом деле всегда может стоить жизни, и про это ни в коем случае нельзя забывать. Миром правят зомби. И пока это так, нельзя терять бдительность активно своим мыслям активировал дематериализацию, и так как мана начала подходить к концу, отменил морозную ауру. И так большинство зомби уже околели окончательно. Можно прикончить их старыми проверенными методами. Ты просто обязан рассказать мне, чего делает твой класс, разобравшись с последним зомби внизу. Я сразу отправился на поиски опустевшего и покрывшегося льдом лагеря. Да, надо было использовать дополнительное свойство своей способности. Но хорошие мысля приходит опосля. — Ты вот, зря тут смехуёчки свой пускаешь. Стуча зубами, обиженно пробудил Егор. Хороший класс, полезный. Так я ж не спорю, улыбнулся я, увидев, сколько людей сейчас мёрзнет на последнем этаже. Да, чуть ниже сейчас самая настоящая морозилка. А тут хотя бы выжить можно. Ты давай, рассказывай, что это тебе даёт. А может, ты мне чего даст? На самом деле, я всё больше поражаюсь смердных классов. За ними будущее. Бойцов со временем можно будет смело списывать. Ведь рано или поздно зомби кончатся, и от них не будет никакого прока. А вот тот же завхоз всегда пригодится, тем более поселение с подобной стелой открывает для него огромное количество возможностей. Так, как вокруг по прежнему было довольно холодно, даже несмотря на тёплый воздух, проникающий сквозь раскрытые настежь окна с улицы. Рассказ получился быстрым и избившим. Но основные моменты Егор всё же сообщил. Во-первых, инвентарь. Да, помимо обычного, который есть у каждого человека, у него есть ещё и классовый, и он куда больше даже моего. Уже на первых уровнях Михалыч мог переносить полтонны груза, представляя себя довольно крупный склад на коротких ножках. Теперь же массово засла до двух тонн, и на этой цифре глава поселения останавливаться даже не думает. Пусть поначалу класс выглядел как бесполезный, но с каждым обновлением системы плюсов от него стало добавляться всё больше. Как минимум, мужчина понял, что чем больше ценности лежит в его классовом инвентаре, тем больше он получает опыта, без просто так. Интереса ради, пока он рассказывал, я попытался проникнуть в это хранилище ценностей, но хрено мне лысово. По обычному монетарию удалось раскопать его топор, несколько картофелин и прочих ламп. А вот что лежит в его прицепе, остается лишь догадываться. Топор с картошкой я удивленному мужику вернул, а вот дальнейший его рассказ удивил уже меня. Правила аукциона на него распространяется, но немного иначе. Ограничение в один лот, как оказалось, работать не со всеми. Помимо того, что Егор может выкладывать сразу пять предметов в продажу. Процент, который забирает с него система, снижен и равняется 20 вместо 30, как у всех других. Уверен, есть какой-нибудь боевой торгаж, с которого система не берёт барыши вовсе, а то и накидывает сверху при должном умении. Необходимо найти такого, ведь совсем скоро у нас появится довольно много товаров. Настало разобраться с порталом. Если я размещу его около своей стелы, он станет городским. Или нужно построить специальную портальную комнату? И в таком случае можно будет беспрепятственно перемещаться между поселениями. Надо задачить Бурова. Это занимается непонятно чем. Также Егор рассказал про остальные небольшие плюсы от его класса. Например, выкладывать из интера предметы он может на расстоянии, пока оно равняется 10 м. Но всё равно приятно. Если ты можешь положить в свой багажник машину, то почему бы просто не сбрасывать её на голую зомби с десятиметровой высоты? Горизонно отметил я сразу, как узнал о возможностях завхоза. Бля, поછзал затылок он, и больше не нашёл, что ответить. Думаю, в следующий раз он будет пользоваться головой по назначению. Ведь мог бы и сам справиться с той ордой, просто забросав её тяжёлыми предметами. Пусть громило так не убить, да и бегунны со штурмовой легко оклонятся от подобного соляда. Да вот большую часть зомби вполне можно было превратить в лепёшки. У вас какой налог выставлен, кстати? Перед тем как отправиться дальше на экскурсию по городу, решил я уточнить последние детали. Так это сто процентов», — пожал он плечами, словно это само собой разумеющееся. А у тебя не так? Я аж поперхнулся воздухом. Вот же жадный скуперней!» Даже отсутствие советчика не искоренило в нём эту черту характера. Но заметив степень моего удивления, мужчина сразу замахал руками. Нет, ты не понял. Я тоже отдаю всё, что получаю просто распределяем потом в зависимости от нужд. Егор повернулся и указал на мужчину, что выглядел довольно бодрым, несмотря на температуру в комнате и усталость от моей вампирической ауры. Этот уже тридцатый, он сильный, выносливый боец, и прокачаем его раньше, то орда кончилась бы довольно быстро. А может и есть в этом логика? Прокачал кого-нибудь сразу до максимума, и он работает на благо остальных. Работает куда более эффективно, зарабатывает больше опыта который потом идёт на усиление ещё кого-нибудь грамотно. И похвально, что сам Егор не стал в первую очередь прокачивать себя. Выставил им налог в один процент. Им необходимо немного подрасти в уровнях, окрепнуть, ведь последние дни советник только и делал, что ослаблял каждого из них. Но стоило мне сообщить о своём жесте доброй воли Егору, как у того аж глаза на лоб полезли. Охренеть! Мы тебе ещё налоги платить должны? Задыхаясь от возмущения пролепетал он. Я же решил не спорить с ним и активировал дематериализацию. Охренеть, он еще и недоволен. Да что я вообще знаю жадности, когда прямо передо мной самый настоящий магистр в этом деле. По-прежнему, пребывая в смешанных чувствах, отправился на дальнейшую экскурсию. Внизу, около входа, уже начали трудиться сборщики кристаллов и наград. Но их пришлось немного обломать. Награды в башне стоял, стоял своим вассалом А вот дюжину зелёных и один синий прихватил себя. Также в инвентарь отправилась и синяя картофельна. Мне это явно пригодится. Направился сразу к собакам, просто посмотреть, ведь участвовать в их жизни не очень хочется. Страшными они выглядят и крайне непредсказуемыми. Вот и сейчас они смогли меня удивить. Я точно помню, что стая состояла всего из десятка особей, но теперь их оказалось штук 30. И мне мне почему-то кажется, что там, в здании, сейчас лежит очередная партия щенков. Пусть матёрых псов, что могут сравниться в размерах с тигром, а то и с кем побольше всего ничего, но молодняк растет крайне быстро. Уверен, через неделю эта стая полностью расчистит все окрестности, и тогда нет, лучше с ними дружить. Можно даже выдать стелу, вдруг система позволит им создать полноценное поселение. Будут строить будки, производить миски, не стал к ним приближаться и мешать. Разве что проследил за группой из четырёх охотников, что отправились на добычу наград и опыта. Псы легко перепрыгнули через забор, устремившись куда-то вглубь города. Мне же пришлось поднапрячься, чтобы не отстать. Как оказалось, побежали они не в случайном направлении. Через пару километров четвёрка псов встретилась с ещё одним, судя по всему, разведчиком. Тот преследовал небольшую, но очень сильную с виду орду состояла она сплошь из изменённых, а во главе его вовсе стояла какая-то уникальная тварь. Я сразу понял, почему псы выследили именно эту орду. Даже если учитывать, что здесь можно неплохо навариться, у собак предводителю этой шайки какие-то личные счёты. Всё потому, что он подозрительно похож на собаку, что-то среднее между человеком и волком. Я бы даже сказал: вытянутая клыкастая пасть, когтистые лапы, покрытые шерстью загривок. Её на удивление живые глаза. Может, обортить? Я видел что-то подобное там, в лесу на испытании, но был уверен, что эта тварь пришла туда из мира эльфов. Оказалось, что и у нас такие могут встретиться. Интереса ради я спустился пониже и пощупал нового для себя мутанта. Тёплый? Он живой? Зверь тихонько зарычал и повернулся в мою сторону. Его острейшие когти покрылись мерным красноватым сиянием. Ээ, по загривку пробежали разряды электричества, больно кольнув меня в руку.